ГЛАВА 9 Когда дует холодный ветер, фонарик на моём телефоне тускнеет, и я дрожу, и мои волосы встают дыбом. Честно говоря, став ассасином, даже без света я всё ещё могу чётко видеть куржающе, не беспокоясь о том, что находится на земле. Но между тем, что я могу видеть темноте, и моей потребности в фонарике нет никакого противоречия. Кто не боится темноты? В этот момент моё сердце бьётся быстрее, стуча как барабан, Почти в то же время я чувствую, что кто-то наблюдает за мной. Холодный ветер — это дыхание монстра, скрывающегося в глубине темноты. Вспоминая, что произошло в автобусе ранее, я делаю вид, что не замечаю ничего странного и смотрю на свой телефон. Он снова сломался. Я уже сталкивался с тем, что фонарик на моём телефоне внезапно тускнел, но тогда у меня был плохой телефон. В этот момент опытный я привычно свалился на телефон. Проверив телефон и снова включив свет, я продолжаю идти вперёд, как ни в чём не бывало. Жутковатый ветер всё ещё витает в коридоре, свет мерцает, вызывая страх, скрытый в глубине моего сердца, идя, я серьёзно задумываюсь о том, какими силами обладают ассасин против призраков. Ответ — никакими. Поскольку у меня ничего нет, я не рассчитываю на то, чтобы победить зло или справиться с возможным существованием призрака, как с бандитами. Один шаг, два, три... Я спокойно поднимаюсь по лестнице и добираюсь до верхнего этажа. Свет в здании работает нормально, освещая всё своим жёлтым светом. Всё возвращается на круги своя. После этого холодный порыв ветра прекращается. Свет перестаёт мерцать. Я, успешно возрявшись на шестое этаж, и останавливаюсь у входа в свою съёмную квартиру. Фу, здесь и правда есть призрак. Мне нужно как можно скорее съехать. Эта мысль подсознательно промелькнула у меня в голове. Я не чувствую стыда. Это инстинктивная реакция, которая может быть любого. Однако, если я тихо съеду, Сиатас и её парень определённо не узнают, что здесь происходит. Они продолжат здесь жить. Кто знает, может быть, дьявол будет досаждать им. Кроме того, в этом здании 12 квартир. Я же не могу сообщить об этом каждой семье, верно? И как мне это сказать? Призраки? Кто мне поверит? Я держу ключ, на мгновение оказавшись в затруднительном положении. Быстро нанять способного даоского священника или монаха, чтобы изгнать призрака? Но я никого не знаю. До сегодняшнего дня я даже не знал, что в этом мире существуют сверхъестественные силы. Это было всего лишь фантазией. Да, звезда из Клоба Тара знает, что таинственный культ представляет всевозможные суперсилы, а это значит, что он в какой-то степени разбирается в таких вопросах, может ли он знать несколько мастеров, которые хорошо умеют уничтожать призраков. Фу, я попробую. Если я ничего не смогу сделать... Я позвоню анонимно в полицию. Я расклею листовки на каждой двери с информацией о том, что это место населено призраками. Нет, не листовки, а объявления. Я быстро придумываю план. Что касается результата, у меня нет никаких требований. В конце концов, у меня нет никакого опыта в этой области. Кроме того, я должен в первую очередь защитить себя. Открыв дверь, я захожу в квартиру и возвращаюсь в свою комнату. Я немного думаю, прежде чем войти в QQ и начать личную переписку со звездой. А висельник и отшельник подозревают, что он сотрудник киберполиции. Если я обращаюсь к нему напрямую, он определённо сможет найти мой IP-адрес и установить мою личность. Как раз когда я собираюсь напечатать сообщение, то вспоминаю предупреждение о двух других участников клуба Таро. Повозившись с ним много, я использую прокси свой второй аккаунт, мир, чтобы написать звезде. Ты здесь? «У меня есть тебе вопрос. Не используй этот смайлик, он меня пугает», — быстро отвечает звезда. «Почему?» — спрашиваю я. Звезда пишет. «Этот смайлик стал популярным в последнее время. Это очень странно». Более того, на прошлой неделе с одной семьей произошла трагедия. Все в этой семье носили монок или умерли в разных местах. единственная выжившая была девушка, которая сошла с ума от травмы. Она постоянно говорит людям, чтобы они не приближались к ней». Я подозреваю, что те, кто использует этот смайлик, становятся мишенью неизвестного существа. Они автоматически надевают моноколи, совершают самоубийство и любивают друг друга. Не пугай меня. Отвечаю я, не знаю, верить ему или нет. это просто шутка. Моноколь на этом смайлике находится на другом глазу, чем в той трагедии. Кроме того, этим смайликом пользуются тысячи людей. Какое неизвестное существо может следить за всеми? Звезда переключается на вопрос. «Зачем ты меня искал?» «Я опишу прямо. В моём районе завёлся призрак. Ты знаешь кого-нибудь, кто хорошо умеет изгонять призраков?» «Я очень хорошо в этом разбираюсь», — без колебаний отвечает звезда. «Я же тогда буду раскрыт?» «Я быстро отправляю смайлик». «Я пока не буду тебя беспокоить. Ты кажешься очень занятым. Ты можешь кого-нибудь ещё мне порекомендовать?» «Да, одну женщину. Медиума», — отвечает звезда. Она владеет зарубежными техниками, но я могу гарантировать, что это эффективно. Есть ещё один иностранец, священник. Он тоже хорошо проводит ритуалы экзорцизма. Они все иностранцы? У тебя нет даотских священников или монахов, которых ты мог бы рекомендовать? Я больше доверяю местным. Звезда отвечает. Я знаю только иностранцев. Хорошо, кто лучше. Я хотел спросить, кто дешевле, но, учитывая, что дешевый специалист может не справиться с работой, я не смею экономить на этом. Звезда тут же говорит. «Мадам д я дам тебе её номер QQ. Добавь её напрямую и свяжись с ней». «Хорошо, спасибо». Я быстро копирую номер QQ и вставляю его в строку поиска. Имя «Мадам Дэв QQ» с плюс трупами. Слитно. И для того, чтобы добавить её, нужно ответить на контрольный вопрос. «Сколько вам лет?» «Сколько лет?» Странный вопрос. Нужно ли мне использовать пароль? Я на мгновение озадачиваюсь, я делаю скриншот отправляю его звезде. «Какой ответ?» Звезда отвечает. «Просто ответь, что ты взрослый». «Что это значит? Она не обслуживает несовершеннолетних клиентов?» «Я в замешательстве». «Нет, она просто хочет определить, насколько далеко она может зайти в разговоре». «Просто отвечает звезда». А затем использует изображение, чтобы дополнить его. Открыто для предложений, готова к двусмысленностям. Почему-то я не знаю, что ответить. Я заполняю верификацию в соответствии с ответом звезды и пишу взрослой. Она кажется, не в сети, меня не добавили даже через несколько минут. Поблагодарив звезду, я утешаю себя закусками. Поев и попив, я иду в ванную, чтобы умыться и приготовиться ко сну. Мадам Дэ всё ещё не добавила меня. Я включаю свет в ванной, открываю кран я тянусь за полотенцем. Обернувшись, я вдруг вижу в зеркале какую-то фигуру. Эта фигура размыта. Смутно я вижу, что на ней надета маленькая шляпка. Это женщина в чёрном платье. Очевидно, это не моё отражение. Это не может быть вся таз, которая носит дома пижаму. В одно мгновение мой разум взрывается, и я поспешно отступаю. «Не бойся», — говорит женщина в зеркале неземным голосом. «Меня наняли, чтобы защищать тебя?» «Кто?» Подсознательно спрашиваю я. Фигура в зеркале спокойно отвечает. «Детектив по имени Шерлок Мариарти».